Три истины суфии известны как искатели истины, а истина есть не что иное, как знание объективной реальности. Один невежественный и жадный тиран захотел однажды заполучить эту истину. Его звали Рударик Родериго. Он был великий лорд Мурсии в Испании. Он решил, что истина – это нечто такое, что можно силой выпытать у Амара Эль-Калави и Тарагоны. Амар был схвачен и приведен во дворец. Рударик сказал, «Я приказываю тебе немедленно изложить всю истину, известную тебе, понятными мне словами. Не то придется тебе распрощаться с жизнью». Амар ответил, Соблюдаешь ли ты при своем благородном дворе всеобщий обычай, согласно которому арестованный должен быть отпущен на свободу, если он в ответ на вопрос говорит правду, и эта правда не свидетельствует против него? «Да, соблюдаю», — ответил владыка. «Я прошу всех присутствующих быть свидетелями слов нашего владыки», — сказал Амар. «А теперь я скажу тебе истину» и не одну, а целых три. Мы должны воочию убедиться, что твои слова действительно представляют собой истину как таковую. Ты должен быть доказательным. «Для такого владыки, как ты, — продолжал Амар, — которому я собираюсь сообщить не одну, а целых три истины, я уж постараюсь дать истины, которые будут самоочевидными». Рударик на этот комплимент распустил хвост веером. «Первая истина, — сказал суфий, состоит в том, что я есть тот, кого зовут Амар, Суфи из Тарагоны. Вторая — это то, что ты согласился меня отпустить, если я скажу истину. Третья состоит в том, что ты хочешь знать истину, которая соответствует твоему пониманию». Впечатление от этих слов было таково, что тиран был вынужден отпустить Суфия. Эта история служит введением в устные предания, которые по традиции идут от Аль-Мутанаби. Рассказчики утверждают, что он запретил записывать их в течение тысячи лет. Аль-Мутанаби, один из величайших арабских поэтов, умер тысячелетия назад. Его коллекции преданий отличаются тем, что постоянно перерабатывается в соответствии с изменениями времени, поскольку истории из нее имеют непрерывное хождение.